Всю дорогу до дома муж упорно молчал, сосредоточившись на вождении. Надежда тоже притихла, с тоской ожидая неизбежного тяжелого разговора. Но действительность превзошла все ее самые смелые ожидания. Во-первых, столкнувшись с соседкой нос к носу, н а д е ж д е н вежливый и воспитанный муж не раскланялся с улыбкой, а буркнул что-то неразборчиво и проскочил в лифт, втянув туда же надежду. Во-вторых, ключи от дома и машины он не убрал аккуратно в к а р м а н а швырнул возле телефона, отчего красивый стеклянный столик жалобно свякнул. И, в-третьих, он, конечно, не отпихнул ногой радостно бросившегося навстречу кота Бэйсика, но не сказал коту ни одного ласкового слова, не наклонился погладить и вообще сделал вид, что его не заметил. Каждый из этих пунктов и сам по себе был делом совершенно неслыханным. А уж все вместе они говорили о том, что в душе Сан Саныча бушует такая гроза, какой никогда еще не было за девять лет их с надеждой совместной жизни. Она приготовилась к самому худшему, но решила ни за что не начинать разговор первой, сцепить зубы и держаться. Сан Саныч, человек рассудительный и нескандальный, возможно, удастся свести все на нет. Но надежда не учла всей степени ярости, клокотавшей о в душе ее мужа. Он прошел было в гостиную, причем так и протопал в ботинках по паркету, чего ни разу не случалось за все годы их семейной жизни. Надежда Николаевна решила улизнуть и отсидеться в ванной. Но муж тут же вернулся, встал посреди прихожей и перегородил Надежде все пути отступления. — Что? Так и будем молчать? — вопросил он, сложив руки на груди, как Наполеон. Перед в а т е р л о у Мне ведь лясы точить некогда. Я на работе должен находиться. Надежда мгновенно обиделась. Теперь муж попрекает ее, что она не работает, а раньше просто умолял бросить эту работу, все уши ей прожужжал. Однако вслух она ничего не сказала, продолжая хранить гордое молчание. Но муж, похоже, гордым ее молчание не считал, Он-то думал, что Надежда молчит, потому что ей просто нечего сказать в свое оправдание. — Мысли м о и ли дело? — продолжал муж, еще больше накаляясь. — У меня огромный заказ висит на волоске. Если за два дня не сделаем принципиальный рывок, все рухнет. У меня люди разбегаются. У одного жена уходит, у другого теща в больницу попала, третий Отпуск за свой счет требует. Тетка у него, видите ли, в деревне с катушек сошла. А я, вместо того, чтобы на работе находиться, жену из милиции вытаскивать должен. Стыд какой! Но Саша не выдержала н а д е ж д а Неужели ты думаешь, что я и вправду пыталась вытащить у той тетки кошелек? Ну, разве на меня это хоть немного похоже? Вот кошельки у людей из кармана. «Ты не таскаешь!» — сердито согласился муж. «Зато ты помешалась на разных криминальных историях и выдумываешь их на пустом месте. Господи! За что мне такое наказание? У других жены как жены. Сериалы про любовь смотрят, вяжут, журналы про звезд шоу-бизнеса читают, а моей все это скучно. Ей, видите ли, подавай, настоящее преступление». Она его непременно раскрыть должна. Без Надежды Николаевны наши правоохранительные органы ну никак не справятся. Все это было верно на сто процентов. Надежда и вправду имела такую особенность. Вечно впутывалась во всякие криминальные истории, которые происходили с ее многочисленными знакомыми и друзьями. И вместо того, чтобы держаться от этих историй подальше, Она влезала в них с головой и выпутывалась с честью. Но вот мужу-то про эти свои подвиги Надежда старалась не рассказывать. Однажды она уже сделала эту глупость. Такую выволочку получила. Муж очень за нее беспокоился и боялся за ее жизнь. Понемногу Надежде удалось убедить мужа, что она забросила свое опасное хобби, и сделала с ь примерной домохозяйкой. Все-таки мужчины бывают удивительно наивны, верят в то, во что хотят. Сейчас Надежда обиделась на мужа еще с и л ь н е е но держалась из последних сил, чтобы не вывалить на него информацию обо всех криминальных историях, в которых она принимала участие. Народная мудрость не зря учит нас поменьше рассказывать о себе собственному мужу. Рано или поздно все это может обернуться против тебя. Видя, что Надежда молчит, муж сменил тактику. — Пойми, Надя, — заговорил он более мягко. — Я не зато сержусь, что ты сорвала меня с места в самый разгар рабочего дня. Если надо, я всегда приеду. Не дай бог, что случится с тобой или с котом. — Тебе кот дороже меня! — брякнула Надежда, слишком поздно сообразив, что говорить этого не следовало ни в коем случае. И муж действительно снова завелся. — Да, потому что кот сидит дома и не выдумывает приключений на свою и мою голову! — закричал Сан Саныч. — Ну скажи, за каким чертом ты потащил из-за этой женщины? — Ну как ты очутилась на той ветке метро, когда тебе нужно было ехать совсем в другую сторону? — Я же говорила. Она следила за тем мужчиной. Упавшим голосом промолвила Надежда. — Я хотела его предупредить, предостеречь. — Предупредила? С непередаваемым сарказмом поинтересовался муж. — Он был тебе сильно благодарен? я не успела эта баба заора л а что я украла у нее кошелек и это доказывает что до да ровным счетом это ничего не доказывает вскипел муж если бы ты поменьше мечтал о преступлениях и расследованиях и побольше думала о семье ну знаешь ли в скинлась у надежда если тебе так тяжело вырваться с работы мог бы и не приезжать сказал бы что занят приедешь попозже — Ага, а тебя бы пока до выяснения посадили в обезьянник, — процедил Сан Саныч. — Моя жена в камере с бомжами. — Фу, стыд какой! — Лучше в камере с бомжами, чем с человеком, который меня в грош не ставит, — з а р а л а Надежда. — Что ты из меня ненормальную делаешь? Я же видела, что э т о м о и м р а за ним следит. Она переоделась и очки темные в метро нацепила, когда там и так темно. А потом... Она его другому мужику передала, а меня нейтрализовала. Нейтрализовала? Деревянным тоном осведомился муж. Ну-ну, даже если допустить, что ты ничего не выдумала, ты прекрасно знаешь, что я ничего не выдумала. Угрюмо перебила его надежда. Хватит валять дурака. — Ах, вот как! — закричал муж. — А тебе не приходило в голову? заметив эту, как ты говоришь, слежку, просто пройти мимо и не вмешиваться в отношения других людей. Надежда наклонила голову, вспомнив, что та тетка в двусторонней куртке тоже высказалась примерно в том же духе. — Может, она за неверным мужем следила или за любовником, — продолжал Сан Саныч, — может, человек на работе, в детективном агентстве, а ты все испортила. — А тебе бы, только чтобы я ни во что не вмешивалась! — крикнула Надежда, разозлившись от того, что муж вполне может быть прав. — Ты хочешь, чтобы я дома сидела и тебе котлеты жарила? — Что-то нечасто я твои котлеты вижу! — напоказ вздохнул муж. — Все больше покупные разогреваешь. Надежда еще сильнее разозлилась, потому что и это было правдой. А кто, интересно, виноват, что она ничего не успевает? Сам же велел ей бросить работу. А вот теперь все знакомые буквально сели на шею. Вместо того, чтобы успокоиться и призвать себя к порядку, надежда разошлась вовсю. — А теперь все только о себе и думают, — кричала она. — У вас на глазах человека убивать станут. Вы то не остановитесь, переступите и мимо пройдете. Муж покраснел и раскрыл было рот для гневной отповеди, но тут у него требовательно и настойчиво зазвонил мобильник. Пока он разговаривал в комнате, Надежда опомнилась. Ой, это что ж она творит? У мужа запарка на работе, горит важный заказ, а она не нашла ничего лучше, чем скандалить. Ее долг, как верной жены, помогать мужу во всем, а не трепать ему нервы по пустякам. то да провались этот лысый дядька совсем стоит еще из за него ругаться саша шагнула она навстречу появившемуся мужу но встретила его суровый взгляд и остановилась вот что произнес он я нашел тебе занятие у моего главного специалиста заболела в деревне тетка то есть она и так болела но Женщина, что за ней ухаживает, сломала ногу. Если я его сейчас отпущу, заказ сгорит синим пламенем. Заказ очень важный. И если мы его запорим, то фирма не станет больше иметь с нами дело. И другие тоже. На нашей репутации можно будет поставить крест. Надежда с трудом поняла, к чему он клонит, а когда поняла, то отказалась верить. ты Хочешь сказать, что я должна ехать неизвестно куда и сидеть там с совершенно незнакомой старухой не весь сколько времени, проговорила она непослушными губами. Ну почему неизвестно куда? быстро заговорил муж. Это деревня под Выборгом. Места очень красивые, между прочим, там полно грибов и черники. Грибов? Черники? переспросила Надежда, которая просто не верила с в о и м у ушам. Ты хочешь, чтобы я работала сиделкой при совершенно незнакомой капризной тетке? — Все лучше, чем в метро приставать к незнакомым мужчинам, — отрезал муж. — Скоро твой портрет повесят на стенде, их разыскивает милиция. А так от тебя хоть какая-то польза будет. Надежда Николаевна проглотила, г о т о в а е сорваться с языка, возмущенные слова. на сей раз сей Муж прав. Она сваляла дурака и сама дала ему козырь против себя. То есть не то чтобы прав, разумеется. Он не прав. Нельзя относиться к собственной жене, как к крепостной крестьянке. Понадобилось ему, он и послал ее на барщину. Она не рабыня, чтобы беспрекословно повиноваться. И как он вообще посмел разговаривать с ней в таком тоне? А вот не надо было попадаться, — шепнул ей внутренний голос. — Теперь сама расхлебывай. Надежда Николаевна растерялась. Никогда прежде муж не говорил ей таких слов, как сегодня. Она решила использовать последний аргумент. — А как же ты будешь жить без меня? А как же кот, чтобы привлечь кота? на свою сторону. Надежда наклонилась, подхватила Бейсика, который как раз проходил мимо и прижал а его к груди. Но подлый котяра ловко вывернулся у нее из рук и спрыгнул на пол, да еще больно цапнул когтями. «Предатель!» — подумала Надежда. Видя, что она не кричит, не топает ногами и не бьет посуду, муж смягчился. «Надя, если... ты уж очень не хочешь ехать, то, конечно, заставить тебя я не могу. — Нет уж! Я поеду! — неожиданно для себя процедила Надежда. — Поеду и буду там жить. И вы тут как хотите! — Это ненадолго. Всего на две недели! — радостно крикнул муж. — Потом Митькина жена из Крыма вернется, тебя сменит! — А там мы все закончим, Митя в отпуск пойдет.